Вокруг было темно. Черным черно. Вот именно. Это называется глаз калий. Но я точно был уверен, что смотрю. Только куда? Чернота окружала со всех сторон. Мрак. Тьма. Я стоял в этой черноте на чем-то твердом. Надо было что-то делать. И я решил пойти. Так как не было видно, куда идти, я просто шел. И остановился. Все-таки надо понять, где я нахожусь. Я достал уже ставшим привычным компас и посмотрел на него. Стрелка крутилась без остановки. Такого еще никогда не было. Она всегда указывала мне путь на хозяина сна, где бы тот ни находился. Даже если бы я был на земле, а тот, в чей сон я попал, летел на самолете, стрелка вставала и указывала наверх. Так было во сне Игоря, когда он летал на старом истребителе из старого советского фильма. Ух, и задали мы жару подлым фашистам. Но сейчас не об этом. Надо было что-то делать. Вот только что. По моим догадкам выходило, что я попал в сон к дочке Игоря. Тут все было просто. Я за него переживал, видел, как переживает он. Захотел ему помочь и попал в кошмар его дочери. Как? Я никогда с ней не общался, никогда не видел. «Стоп, фотографии!» «Ну, конечно!» Я хлопнул себя по лбу. Я видел ее фото. Вера говорила, что нужен еще контакт. А его как раз не было. Будем считать, что мне повезло. Мое желание помочь другу было сильнее, чем такие условности. Придя к такому выводу, я сосредоточился на поиске хоть чего-то. Трудно найти то, не знаю что. Получалось, как в старой сказке. Иванушке-дурачку всегда везло, почему со мной должно быть не так. Я решил сосредоточиться и закрыл глаза. Возможно, это глупо выглядело со стороны. В кромешной тьме, где не видно низги, некто закрыл глаза, чтобы ничего не мешало и не отвлекало. И кто меня осудит? К тому же так удобнее было думать. Никто не отменял привычку. Стоя в темноте с закрытыми глазами, я пытался уловить малейшие колебания оставшимися органами чувств. Если не помогает компас, помогу себе сам. Прошло немного времени, и я уловил какие-то движения в воздухе. Что-то похожее на ветерок, и он меня немного подталкивал. Так как ничего больше не происходило, я доверился этому ощущению. Куда оно меня вело, понятно не было, но я двигался, продолжая держать глаза закрытыми. Как долго это происходило, понять было сложно. Я потерял ориентацию в пространстве и времени. Точно знал, что подо мной твердая поверхность, а вокруг полная темнота. Ничто. Эта мысль искрой пронеслась в голове. Ничто. Вот куда я попал. Точнее, вот куда попадает дочка Игоря. Теперь становилось чуть понятнее. Ее страх перед поступлением вызвал кошмар, в котором она попадает в это ничто. В никуда. Ей было страшно никуда не попасть. Я поразился своей догадки. Бедный подросток. С таким усердием заниматься, вызубрить наизусть учебники, общаться с несколькими репетиторами, А итог нервный срыв и ночные кошмары, которые не перестали преследовать ее даже после поступления. Но раз она в ничто, станем искать ее в нигде. Я опять сосредоточился, вспомнил ее последнюю фотографию и начал представлять ее рядом. Через мгновение мы были вместе. Она не видела меня и не подозревала о моем существовании. Сидела на полу, поджав под себя ноги и медленно раскачивалась. Мне в голову пришла идея. Раз я могу различать ее силуэт в этой мгле, то, возможно, замечу и еще что-то. Но надежда оказалась беспочвенной. Я мог видеть только ее. Зато звуков со стороны прибавилось. Это был шепот, клекот, уханье, бряцанье, стук, треск. И все это шло одновременно и со всех сторон. Но страшнее всего был шепот. Он проникал под кожу, заставлял каждый волосок на теле вставать дыбом. Уж если мне было страшно, я даже не мог представить, с каким ужасом борется дочка Игоря. Мне бы имя ее вспомнить. Ведь говорил как-то Игорь давно, когда мы только познакомились. Я был на сто процентов уверен, что мне это обязательно поможет. В голове сразу же возникла каша из разных женских имен. Мозги с трудом ворочались, перебирая все возможные варианты, да еще и эти дурацкие звуки. «Тишина!» — проорал я в пустоту без особой надежды на эффект. «Тихо!» Вокруг затихло все. Только настойчивый и неразборчивый шепот продолжал медленно пилить в моей голове дыру. «Надо понять, что же это за слова?» Опять пришлось закрыть глаза и, собрав волю в кулак, вслушаться в речь. И я все понял. Я разобрал каждое слово, среди которого было и ее имя. «Дашенька, не бойся!» Я обнял девочку и попытался заглянуть ей в глаза. «Не бойся, я рядом!» «Возьми мою руку и сожми ее». Холодные пальцы стиснули правую кисть. «Вот так», — морщась от боли, — сказал я, — «мне надо тебе помочь. Точнее сказать, я хочу тебе помочь. Открой глаза и посмотри на меня». Было видно, с каким неимоверным трудом ей это дается. Когда она подняла глаза, я видел в них не только страх и мольбу о помощи, но еще и глубокую печаль. «Помогите мне, пожалуйста!» — еле слышно прошептала она. «Он сводит меня с ума. Мне очень и очень страшно. Я же знаю, что он не такой. Он любит меня и никогда такого не говорил. Помогите!» «Неудачница!» — шепот стал переходить на виск. «Ты ничего не умеешь!» У тебя ничего не получится. Ты самая бестолковая девочка на всей планете. Ты самая глупая и никчемное существо. Ничего путного из тебя не получится. Даша, ты пустое место. Ты ничто, и быть тебе никем. Он никогда так не говорил. Продолжала сквозь слезы твердить Даша. Он всегда поддерживал меня. Так скажи ему об этом. Я по-прежнему держал ее за руки. Давай, поднимайся. Я боюсь. Не бойся ничего. Я здесь, чтобы помочь и защитить тебя. Но он непонятно откуда говорит. Я ничего не вижу, даже вас. Только чувствую ваши руки. Вставай, держись за меня крепко и не отпускай. Подумай, кому ты больше веришь этому шепоту во сне или реальному человеку даша вставала медленно было видно что каждое движение вызывает сильнейшую боль причем душевную она отражалась в ее глазах и не давала принять простую истину которую я пытался до нее донести даша соберись вспомни как вы ходили последний раз в парк в кино вспомни что он тебе говорил неудачница Виск разрывал мои барабанные перепонки. Я обнял Дашу и стал говорить ей в ухо, пытаясь перекрыть кошмарный виск. «Вспомни, как он играл с тобой, когда ты была маленькой, как ты пошла в первый класс. Вспомни, как плакала о потере первой любви и как он тебя успокаивал. Мы же оба знаем, он не такой». «Да, он не такой», — взгляд Даши прояснился, и она закричала в темноту. «Ты не такой, папа! Ты всегда меня любил!» Ты всегда говорил, что я умница. Ты всегда говорил, что веришь в меня. Ты любишь меня. А я люблю тебя, папочка. Папочка!» Вспышка света резанула глаза. Мы стояли, обнявшись среди уже белого ничто. А вокруг была тишина. Даша вытирала слезы и смотрела на меня. «А я вас помню», — сказала она уже спокойным голосом. «Мне вашу фотографию папа показывал. Вы с ним должны были на плоту плыть. Ты ошибаешься». — сказал я и погладил по голове. — Это всего лишь сон. Отдыхай, а кошмар уже больше не вернется. Я представил нас на лесной поляне, и через мгновение мы там оказались. Еще через мгновение я проснулся от толчка в плечо. Костя пришел меня будить. Пора заступать на вахту. Но все же перед самым пробуждением я заметил. Даша стояла по пояс в траве счастливая и улыбалась.